После разговора с терапевтом я не пошёл в клинику. Да и что там было делать? Я направился к мёре. Она лежала на спине и смотрела в потолок. Теперь я различал всё, о чём сказал стретц: и нездоровый цвет кожи, и тени, и худобу, но больше всего поражало бессилие и покорность её посиневших губ. Уголки их опустились, словно она уже не хотела, не радоваться, не жить. Я не вынесу её смерть. Нет. Как же хорошо, что я не верю в бога. В связанном и осмысленном мире всё было бы ещё страшнее. Ведь пришлось бы считать, что Бог забирает у меня мэри, призывает к себе, как сказали бы проповедники, ибо я с его точки зрения недостоин иметь дочь, семью. И значит, кар, всё же есть. Тебя осудят, их осуждают. Неужели где-то есть инстанция, отмеряющая меру за меру? Сколько же ещё нужно выплатить? Получается, что за жизнь больной кошки надо отдать всю свою жизнь и радость. — Господи, о чем это я? Она ведь еще здесь. Она... она жива! Я опустился на колени и обнул дочь, крепко прижал ее к себе. Я так хотел, чтобы вся моя любовь перелилась в ее сердце. Но... Я видел, был не способен на это. Мэри даже не шелохнулась. Я вдруг вспомнил барсука, его страдающий взгляд, обращённый к Лори. Как спокойный и доверчиво лежал барсук у неё на руках, зная, что где она, там и сление. Вот, где лекарство для моей малышки. Как нежно склонилась бы над ней Лори. Я опустил мои устал сколен, сел на стул. Ух. Да что за нелепость мне привиделось? Я закрыл лицо руками, долго сидел так ничего не надумал, а подняв голову, увидел, что Мэри заснула. Макдюин направился в церковь. Он решил поговорить с отцом Педи. Ветеринар часто заходил вечером в соседний домик к другу, чтобы выкурить с ним трубку или выпить пива, но сейчас он не мог задать свой вопрос кое-как, на ходу по-приятельски. Он пошёл к нему на службу и смущался, как деревенский прихожанин, поджидающий священника на кончике стула со шляпой в руке. Ему казалось, что он не так одет и вообще тут не к месту. На самом деле, одет он был как всегда, в твидовый пиджак с кожаными локтями, и шляпы у него не было, но сидел он действительно на краю стула. Наконец, отец Пейди, сидевший за столом, заваленным книгами и папками, улыбнулся ему своей ангельской улыбкой. Заходи, Эндрю. Хочу с тобой посоветоваться... Да, Эндрю. Мэри? Нет, не насчет Мэри, насчет Лори. Значит, ездим? Да, несколько раз. Спасибо. и сделал, что собирался? Нет, это не нужно. Мне, знаешь, наговорили на неё. Слава богу. Так я и знал, что ты поймёшь. Да, она ни в чём не виновата, она очень хорошая, только видишь ли, у неё навязчивые идеи. Ей кажется, что она понимает животных, а они её вообще-то не действительно её во всём слушаются. Ну видите. Потом ей кажется, что она беседует с ангелами. Слышишь шелест их крыльев, голоса. Помнишь, был на земле человек по имени Франциск, ну, который попросил птиц не шуметь и сказал им пробыть. Ну да. Он считал безсловесных своими братьями и сёстрами. А теперь и учёные его поддержали. Человек во многом подобен животному. Да ну тебя. Что за люди, как угри, честное слово. Ты прекрасно знаешь, что Лори не в себе. Она построила свой собственный мир, она... Я, конечно, знаю. Mm -hmm. У вас есть ярлык для всего, что не входит в ваши рамки. Неврастения, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Да. Нам остается немного. Выбрать себе подходящую лечебницу. Вот. А ты хочешь меня убедить, что она здорова? Если, если те, кто пытается общаться с Богом, сумасшедшие, то... В прежнее время, лет 500 назад, Лори считали бы святой. Скорее ведьмой. Ну уж ведьмы её никак не назовёшь. Да её и сейчас так называют. Нет, ты мне скажи, есть ли она больна? Она живёт в придуманном мире. Если она, как говорится, тронута или по-твоему, святая. Грех это или не грех? Тебе-то что до греха? Эндрю Макдьюи. Грех наши привилегии. Одно из ваших наказаний в том, что для вас греха нет. Ты надо мной смеешься? Ну что ты? Разве ты не видишь, что загнал себя в полный тумик? Если ты не веришь в Бога, для тебя нет и греха. А если веришь, лори не больная, а добрая, кроткая, милосердная. Вот все у тебя Бог. Пути Господни неисповедимы, цель ясна не сразу, Бог — это Бог и прочее, прочее. Чепуха! Что же странного, когда священник говорит о Боге? Тяжёлую задачу ты задал мне, Педди. Правда? Вот не думал. Ты и Лори просто живёте в противоположных концах ваших собственных миров. Если бы каждый из вас чуть-чуть подвинулся к другому. Да не возможно это. Ты пойми, она слышит голоса, вот прямо слышит. Тебе не приходило в голову, что голоса и правда есть, а не слышим их мы? не помог мне, Петь. Прости меня, Индрю. В конце концов, ты сам себе поможешь. Не ты найдёшь, тебя найдут. Так оно бывает всегда. Тут никто не пройдёт за тебя пути. Мы не знаем, как это произойдёт и не можем предсказать, когда придёт. Я тебя не понимаю. Ну и не надо.